Глава девятая. Знакомство с… Честно, я очень боялась повторения нашего недавнего перемещения. Боялась того, что нас закинет еще дальше, например, в соседнее королевство или вообще в какое-нибудь богом забытое место на краю этого мира. И будем мы выбираться оттуда неизвестно сколько времени. Но мои страхи не оправдались. В этот раз нас не швыряло, не откидывало друг от друга и не вертело во все стороны. Сейчас мы очень спокойно и даже без происшествий преодолели весь портальный переход и уже через минуту вышли в просторном, помпезном, ослепительно-белом зале. От неожиданности я даже споткнулась. Правда, Эйден вовремя успел подхватить меня под локоть, поэтому позорного растягивания на полу не последовало. А растеряться было отчего. Дело в том, что зал был белый, абсолютно белый. И огромный. Высокие потолки с прозрачными узкими окнами, уходящими, казалось, под самое небо. Балкончики на втором этаже вдоль стен, которые поддерживали массивные резные колонны, обрамленные драпировкой из ткани. Каменный пол, начищенный до блеска, отражал куполообразный потолок с рисунками и фресками. А еще огромную люстру, в которой невероятно ярко переливались магические светлячки и драгоценные камни, прозрачные, как слеза. И что из них переливалось ярче, было неясно. Я такие залы видела только в замках, музеях разных стран, с красными ленточками вдоль всего самого красивого и ценного и обязательно с надписями руками не трогать. А еще близко не подходить, не чихать и лучше вообще не смотреть. Тут же это все великолепие перед тобой. И трогать можно, и смотреть, и присесть в кресло даже, наверное. Когда первый шок прошел, я заметила, что цвета помимо белого тут все же были. Золото. Много но оно было не вычурным, а очень даже гармонично вписывалось. Еще совсем немного присутствовал голубой и красный цвет, в основном на фресках, картинах и ткани. Но что удивительно, помещение не смотрелось громоздким, как раз наоборот, создавалось впечатление, что тут все невероятно легкое и воздушное, словно замок в небесах. Облачков только не хватало. От переполнявших меня эмоций я даже рот приоткрыла, осматриваясь. Такого великолепия я раньше не встречала, И совсем позабыла, что это не музей, и тут мое удивление могут принять за невоспитанность. Так и получилось. От созерцания красоты меня отвлек тихий, но отчетливый женский смешок. И только после него я опомнилась и осмотрелась уже на людей. И, кажется, побледнела. Просто прямо передо мной стоял король. С королевой. И еще десятком человек придворных и стражников, среди которых я заметила Алимину с недовольным, даже яростным лицом, стоявшую немного дальше ото всех. «Хм, с одной стороны странно, что она здесь, а с другой – все верно. Она же до последнего надеялась, что я разлучусь с Эйденом и не смогу выбраться из леса. Вот и пришла сюда встречать своего жениха с распростертыми объятиями. А тут я вышла под ручку с принцем. В общем, получился облом. Так хотелось показать ей один наш всеми любимый жест из одного пальчика, но я сдержалась. Выдам же себя раньше времени». Поэтому я продолжила скользить взглядом по залу и наткнулась на Алистера и повисшую на нем Велинду. Похоже, именно она и смеялась, так как стояла с очень противной усмешкой и осматривала меня с головы до ног, явно подмечая мой оборванный внешний вид. Ей это доставляло невероятное удовольствие. Ну, конечно, она тут в тепле и роскоши сидит, носа никуда не кажет и по дебрям всяким не носится, пытаясь выбраться. И тут появляюсь я, растрепанная, нечесанная, В отрезанном платье. Конечно, я проигрывала на ее фоне. Да на фоне всех в этом зале. А уж тем более на фоне во всех смыслах блистательной Велинды. Она сейчас стояла в ярком красном платье с белой отделкой, усыпанном огромным количеством драгоценных камней. И сверкала, как новогодняя елка. Мишуры ей только не хватало. А еще я заметила, что все смотрели на меня, как на диковинную зверушку. Ну или на провинциалку, кое я по легенде и являюсь которая таких помещений отродясь не видела, поэтому мне как-то разом стало некомфортно. Ох, зря я согласилась на всю эту авантюру, определенно зря. Одно дело проговаривать все это, сидя в поместье Эйдена, когда и королевство, и замок, и король с придворными находятся далеко и кажутся чем-то нереальным, и совсем другое, когда ты стоишь перед ними и не знаешь, как себя вести. Эйден, похоже, уловил мое замешательство, так как приобнял меня за талию и тихо шепнул. «Не переживай, все хорошо». В ответ я нерешительно кивнула и постаралась улыбнуться. Вышла, правда, не очень. Все же я сейчас ощущала себя очень некомфортно. И сестры Флетфорд не добавляли мне уверенности. Одна прибить хотела одним только взглядом, а вторая вела себя так, словно она тут королева, а я так, грязь под ногами. Прикусила губу, чтобы не выдать свои эмоции, и мельком взглянула на Алистера, который осматривал меня с ног до головы с легкой улыбкой хотя скорее намеком на улыбку. Только в глазах был заинтересованный блеск, который я уловила сразу. Все же несколько недель тесного контакта на тренировках и совместных трапезах научили меня улавливать его эмоции. И сейчас в его глазах читалось удивление, облегчение, заинтересованность и радость. Хм, Интересный набор. И этот принц, пока его никто не видит, без зазрения совести скользил взглядом по моей фигуре. Я вроде как была в платье, пусть укороченном, нетипичном для здешней моды, но в платье, но под этим пристальным взглядом я вдруг почувствовала себя голой. Все эти мгновения показались мне вечностью, но на деле прошло не больше минуты, и вот уже сзади нас из портала стали выходить демоны. При виде Дана я вздохнула с облегчением и даже улыбнулась, все же до конца не верила, что их делегацию не захватят. Этот себе любивый чертяка тоже не остался в долгу, подмигнул мне самым нахальным образом и встал рядом, убрав руки за спину. Хорошо, хоть приобнять не решился. А то знаю я его, за ним дело не станет. Теперь я стояла посреди зала, окруженная с двух сторон принцами, словно охранниками, привлекая к себе внимание буквально всех в этом помещении. Даже на демонов, выстроившихся в шеренгу посреди нас, смотрели не с таким интересом, как на меня пока позади демонов располагались стражники во главе с противным горсом король сделал шаг вперед и порывисто обнял сына «Эйден, как я рад что с вами все хорошо мы волновались все хорошо отец мы целы эд тоже обнял его и даже прикрыл глаза на мгновение этим простым жестом было сказано очень многое а именно они с отцом более близки чем может казаться на первый взгляд и это открытие невольно заставило улыбнуться пока эд приветствовал отца Я смогла рассмотреть его, не привлекая лишнего внимания к своему любопытству. Ну а что, я вроде как Эйдена рассматриваю, своего жениха. И ничего, что он так близко к королю стоит. Так близко, что я и его, и короля рассматриваю. Ну, в общем, неважно. Король был очень похож с Алистером. Можно даже сказать одно лицо. Только король чуть старше. Хотя справедливости ради нужно сказать, что его возраст был нечитаем. В том смысле, что я не смогла вот так сходу сказать, сколько лет этому мужчине. Он был молод и полон сил, но в то же время умудренный опытом. Хотя, если учесть, сколько они тут живут, то я даже примерно не берусь сказать, сколько ему может быть лет. Лучше не буду заострять на этом внимание. Для своего же спокойствия. Как и у Алистера, у него были жгучие черные волосы, цепкий взгляд темных, практически черных глаз, строгое волевое лицо, высокие скулы, правильные черты лица. Такой же высокий рост. Мне даже показалось, что он был на несколько сантиметров выше своего сына. Хотя и Алистер, и Эйден были отнюдь не маленького роста. В этом я уже успела убедиться. Эйден же больше был похож на маму. Родную маму, чью скульптуру я видела в Элидане. С отцом у него были общими лишь некоторые черты лица и рост. Теперь стало понятно, в кого они такие вымахали. А еще в короле была видна сила. Я даже не знаю, как это можно объяснить, но при одном только взгляде можно было сразу понять, что передо мной непростой человек и даже непростой маг. Вся его аура давила так, что невольно хотелось опустить голову и преклонить колени. Аура, нет, не власти, аура силы, могущества. Аура настоящего короля, того, кто будет заботиться о подданных, а не о себе. И это действительно впечатляло. Король был полностью в белом, как и королева. У остальных людей в зале были лишь некоторые белые акценты, а у стражи и вовсе они отсутствовали. Но, что удивительно, даже на фоне абсолютно белого зала король с королевой выделялись. Сапоги, брюки, плащ, да даже лента на груди и та была белой. Королева тоже была в белом, словно в свадебном платье. Пышном, красивом, невероятно подходящем ей. Переведя взгляд на нее, я невольно оторопела. Королева была красавицей. Высокая, статная, жгучая брюнетка с ясными, яркими, голубыми глазами в обрамлении густых черных ресниц. Фарфоровая кожа, правильные черты лица, аккуратные, аристократические, но не гордые и ненадменные. Несмотря на свой статус и вид неприступной леди, королева не производила отталкивающего впечатления. И сейчас, даже несмотря на всю свою строгость, она была очень рада увидеть Эйдена. Это было видно. Она смотрела на него так же, как и отец, и брат, с радостью и облегчением, что он, наконец, нашелся. И это было удивительно. Ал так уж вообще решил, похоже, полностью забить на моду или традиции. Он стоял в черном, полностью, и невероятно выделялся на фоне этой белизны. Снова это был протест. Ну или ребячество. Пока я рассматривала людей в зале, даже не заметила, как ко мне обернулись и король, и Эйден с легкими улыбками на губах. «А вы, должно быть, Аделана?» От неожиданности я вздрогнула и замерла на мгновение. «Эм, да, это я». Прекрасный ответ. Я мысленно хлопнула себе по лбу и чертыхнулась. Ну да, это было не совсем вежливо и вообще неправильно, но я просто испугалась. Одно дело общаться с принцами, которые и посмеются с тобой, и отчитают, и вообще более простые. И совсем другое – стоять перед королем. У меня от переживаний ком в горле встал. Я много о вас слышал, дорогая. Как ни в чем не бывало, продолжил он. Приятно, наконец, познакомиться с вами лично. Родерик, Роланд, Амаду, отец Алистера и Эйдена. «И король», – пролепетала чуть слышно, но брови этого самого короля плавно поползли вверх, а улыбка стала еще шире. Такая же ребяческая, какая бывала у Эйдена. Ну вот и еще одно сходство. «Не без этого, но разве это так важно?» – мягко ответил он и протянул руку для приветствия. «Так по-простому, словно передо мной и не король вовсе, а я для него давняя знакомая». Я нервно сглотнула и снова замерла, напрочь позабыв все правила этикета, которые в меня вдалбливали Ал и Нора еще в Элидане. Однако я почувствовала, как Эд ненавязчиво коснулся моей руки и тут же по всему телу стало разливаться тепло и спокойствие. Он снова воздействовал на меня своей магией, и я сейчас была ему ну очень благодарна. Страх как рукой сняло, и я почувствовала себя более спокойно и уверенно. Теперь я смогла улыбнуться, принять предложенную руку и присесть в реверансе. Это большая честь для меня познакомиться с вами лично, ваше величество. Король снова улыбнулся и помог мне подняться. Давайте обойдемся без официальных титулов, дорогая. Пусть ими пользуются придворные, а вы уже практически член семьи, так что, прошу, зовите меня Родерик. Не дожидаясь ответа, он склонился и поцеловал мою ручку, которую так и не отпустил. Хоть я и была сейчас спокойна благодаря Эйдену, Но это действие вызвало легкий шок. Нет, ну а что вы удивляетесь? Вас вот часто короли приветствуют и ручки целуют. Вот и меня не часто, а точнее вообще никогда. Так что я имею полное право испытать и шок, и ступор, и эйфорию. Хотя бы ненадолго. Благо все эти эмоции как появились, так и быстро испарились, словно их и не было. Благодарю вас, Родерик, это большая честь для меня. За спиной короля Алимина ощутимо скрипнула зубами, Велинда наоборот хихикнула но король предпочел не обратить на них внимания. Только чуть скривил губы, показывая свое недовольство, и следом посмотрел на мое плечо, на котором спрятался мой листик. Сейчас он, правда, немного высунул любопытный носик и тут же спрятал его обратно. Король, по всей видимости, это заметил, так как хитро улыбнулся, но ничего не сказал. «Позвольте представить вам мою супругу, королеву Арианну». «Родерик, ты просил обойтись без громких титулов, а сам делаешь обратное». Мягко проговорила она и улыбнулась. «Прошу, дорогая, меня тоже можно звать по имени, без каких-либо приставок». «Эм, благодарю вас, я постараюсь», – немного смущенно ответила я. «Я очень рада, что вы добрались целыми и невредимыми. И я очень рада, что, наконец, вижу тебя, дорогая», – проговорила она и обняла. Я была грязная, пыльная, с дороги, а она так просто, без стеснения, обняла меня и не побоялась испачкать белоснежное платье. Честно говоря, я даже не знала, как на это реагировать. Сейчас все мое представление об особых королевских кровей рушилось на глазах. Я словно не в замок попала, а в простую любящую семью. Только слишком нарядную и живущую не в простой квартире или доме, а в настоящем замке. Я бы даже сказала, дворце. И это ну никак не хотело укладываться в голове. Когда же с церемонией знакомства было покончено и меня благоразумно оставили в покое, Родерик обернулся к еще одному принцу, демону, который с нескрываемым удовольствием наблюдал за развернувшимся представлением. Данталеон Тайран Ринверг, приветствую тебя в королевстве истинных магов. Король посмотрел на него и усмехнулся. А ты не похож на отца, скорее уж на своего деда? Ммм, демон немного задумался. «Думаю, вы правы. Характером так уж точно пошел в него. За словом, в карман не полезу». Дан разговаривал просто, я бы даже сказала фамильярно, но, вопреки всем ожиданиям, король рассмеялся. Так легко и искренне, совсем как Эйден. «Ну что ж, значит, скучать нам не придется», отсмеявшись, сказал он и положил руку ему на плечо. «Добро пожаловать. Чувствуй себя как дома». «Благодарю», — ответил он с вежливой, но немного коварной улыбкой. Ох, похоже, зря король разрешил чувствовать этому демонюке себя тут как дома. Ой, как зря. Он ведь примет эти слова за чистую монету. А вот что именно Дан привык делать дома с его-то характером, одному богу известно. Но, чувствую, скоро будет известно всему дворцу. Когда же король отошел от принца и нас, то взгляд его снова сделался строгим, я бы даже сказала, жестким. А теперь я бы хотел узнать у вас, капитан Горс, какого Хагара вы вытворяли, Почему, вопреки моему указу, вы действовали так, словно перед вами были преступники, а не гости? От всего отряда отделился уже знакомый мне капитан Горс, который куда-то подевал всю свою смелость и браваду, и теперь тоже походил на нашкодившего студента. Прошу прощения, ваше величество, вышло недоразумение. Недоразумение? тихо переспросил король. Скажите, что именно из моего указа вы не поняли? Разговорите сейчас, что вышло недоразумение. Что именно Горс не понял, так и осталось загадкой. Просто капитана вдруг затрясло так, словно у него начался приступ эпилепсии. Король сжал кулаки и медленно обернулся на еще одного мужчину, стоявшего чуть поодаль от него и не сводившего пристального взгляда с капитана. «Довольно, Фредерик. Я хотел узнать причину его поведения, а не наказывать». Тот, кого назвали Фредерик, моргнул, и ментальное воздействие на несчастного тут же прекратилось. Горс упал на колени и судорожно глотал воздух словно его совсем недавно самым настоящим образом душили. После этой демонстрации, хм, силы, мне и самой как-то поплохело. «Прошу прощения, Ваше Величество, горст находится в моем подчинении, поэтому я незамедлительно решил его наказать, и смею вас заверить, что больше подобного не повторится». «Интересно, не повторится наказание или ошибка в приказе?» Король поджал губы и повернулся к нам. Я лишь на мгновение смогла увидеть мужчину, которого назвали Фредериком, но и этого было достаточно. Просто того взгляда, мимолетного, но полного жгучей ненависти, хватило, чтобы понять с ним лучше не пересекаться в пустых коридорах. За это мгновение я успела испытать и шок, и лютый страх, и огромное желание убежать отсюда, сломя голову. Кажется, я даже поперхнулась воздухом, так как Эйден тут же приобнял меня, вливая свою магию. «Адель, все хорошо?» «Да, все в порядке», – сбивчиво проговорила я. «Просто устала с дороги». «Почему не сказала о своих ощущениях? Да просто подумала, что все это могло и показаться не в меру впечатлительной мне, да к тому же уставшей. Как у нас любят говорить, у страха глаза велики». Эйден на это ничего не ответил, но мне показалось, что переглянулся с отцом, Даном и подошедшим Алистером. Что могли означать эти гляделки, мне оставалось только гадать. «На кто я такая, чтобы интересоваться об этом у двух, нет, трех принцев и короля?» «У вас всех был сложный день», — спокойно проговорил король, «а я мысленно поправила, не день, а скорее неделя, и сложный путь сюда. Сейчас вас всех проводят в ваши комнаты, чтобы вы могли отдохнуть и привести себя в порядок, а завтра я бы хотел побеседовать со всеми вами лично». «Ваше Величество!» Нагло встряла в разговор Велинда, кокетливо улыбаясь и не отпуская клешни от Алистера, который скривился, как только невеста открыла рот. «Я очень рада, что Эйден наконец добрался целым и невредимым, и очень сожалею, что ему пришлось пробыть столько времени в Верумском лесу, нужно обязательно узнать, что именно могло так исказить сильный и стабильный артефакт, чтобы в будущем подобного не повторилось». «Ага». А то, что в этом же самом лесу оказалась и я, Велинду как-то мало заботит. Говорит сейчас так, словно меня и вовсе нет рядом. Еще нужно обязательно проверить всех, кто был рядом с принцем в тот момент. Как ни в чем не бывало, продолжила она и кинула быстрый взгляд на меня. Может, чья-то магия повлияла на работу транспортировочного артефакта и выбила его из строя? Эм, не поняла, она сейчас на меня намекает? «Благодарю за ваше мнение о лагере Велинда», – спокойно ответил король. «Я его уже слышал и принял к сведению. Повторять его по несколько раз мне не нужно, у меня пока нет проблем с памятью». «Прошу прощения, ваше величество». Вроде бы король ничего такого не сказал, а даже меня проняло. Велинда потупилась и сделала шаг назад. Вот что значит спорить с королем. Родерик же вновь обернулся к нам с самой добродушной улыбкой. «Вам необходимо отдохнуть. Я думаю, мои сыновья вместе с принцем Данталеоном сумеют проводить вас до ваших покоев, Аделана». «Конечно, проводим», — с улыбкой заверил Эд. «А потом зайдем. Мне нужно будет с тобой переговорить». Король мягко улыбнулся и отошел к супруге. Дан отдал какое-то распоряжение своему отряду и быстренько вернулся к нам с самой довольной усмешкой. И пока я соображала, зачем меня провожать сразу трем принцам, Эта троица уже утащила меня в коридор. Надо было при этом видеть лицо Велинды, которую практически бесцеремонно оставили одну посреди зала. Просто Алистер пошел с нами, король с королевой тоже как-то незаметно отошли к делегации демонов, а Велинда даже не сообразила, куда ей идти. И только перед выходом я почувствовала на себе прожигающий ненавистью взгляд. И, скорее всего, и не один. Но кто именно так на меня смотрел, так и не узнала. Это что за тупицы тут были? «Почему отец не послал отряд Гидеона?» После того, как мы отошли на приличное расстояние от зала, спросил Эйден. «Отец позволил Флетфорту отправить личный отряд стражи для вашего вызволения», спокойно ответил Алистер. «Зачем?» «Сказал, так надо, больше ничего». Затем усмехнулся и добавил. «Ты же знаешь отца, если он что-то задумал, то жди от него любых действий, даже самых странных и нелогичных. Так что пока он сам не расскажет, что и зачем он делает, мы ничего не узнаем». И сказано, это было так спокойно и весело, что стало понятно, такие интриги тут в порядке вещей. А мне всегда казалось, что короли должны быть чопорные, важные, гордые и тому подобное. А оказалось, они не прочь просто пошалить. Да, знаю. Так что остается только гадать о его замыслах или вести расследование самим. Мы сейчас шли по огромному светлому коридору, оформленному все в том же стиле, что и парадный зал. Поэтому нить разговора я немного теряла. Просто то и дело отвлекалось на очередную красоту. Хорошо, что рядом со мной были только свои, принцы. Те, кто знал о моем маленьком секрете и не обращали внимания на удивленные взгляды. «Я рад, что вы целы», – вывел меня из задумчивости Ал. «Ты не представляешь, сколько раз я просил у отца уйти на ваши поиски». «И хорошо, что он не пустил. Все равно ты бы нас не нашел. Но зато нашел Дан, и я безмерно ему за это благодарен». Ал перевел взгляд на демона и кивнул в знак благодарности, на что Дан лишь пожал плечами и отвесил шутливый поклон. Вот позер. «Ты что-нибудь узнал?» Уже серьезно спросил Эйден. «Почти ничего. Отец сам разговаривал со всеми, кто так или иначе был рядом с нами в момент вашего исчезновения. Мне ничего не сказал. Только распорядился, чтобы вашими поисками занимался Флетфорд». «Кто?» Недоуменно переспросила я. «Фредерик Флетфорд». «Советник короля и отец наших змеек», — просто ответил Ал, — а у меня все внутри оборвалось. Получается, тот человек с даром менталиста и есть Фредерик Флетфорд. Да уж, с ним точно не хочется оказаться один на один. Кажется, мою бледность заметили. «Эй, Адель, все хорошо?» Я неуверенно кивнула. «Да ничего, просто мне показалось, что именно Алимина бросила нам что-то в портал». Теперь настал черед Алистера удивляться. «Хотя нет, вру, злиться. В глазах принца моментально вспыхнуло зеленое пламя и тут же погасло, словно он взял эмоции под контроль. Только сжатые кулаки и напряженный взгляд выдавали его истинные эмоции. «У меня была мысль, что это лайере договаривает. Тихо, но очень гневно проговорил он. «Слишком ярко негодовала, слишком много эмоций испытывала, что ей совсем не свойственно». «Значит, нужно проверить ее еще раз», — ответил Эйден на что Ал кивнул. А разве ее не проверяли? Спросила я. Ну, она и в клазе, или еще как? Проверяли, согласился наследник. Но либо она очень хорошо маскируется, либо ей успели подчистить память. Это странно, но сейчас ничего нельзя отметать. Да, вот с этим, как ни странно, все были согласны. Пока мы разговаривали, то совершенно незаметно дошли до спального крыла, остановившись около одной белой резной двери такой же как и все остальные вот блин теперь и тут придется запоминать какая из этих десятков одинаковых белых дверей моя как будто мне поместье или дан было мало ленточку надо будет привязать для ориентира это твоя комната адель проговорил эйден и отворил дверь а я вместо того чтобы войти вдруг почувствовала страх остаться одной в замке где у меня есть как минимум три недоброжелателя как то не очень хочется Эйден уловил мою панику и подошел ближе, обхватывая за талию. «Тебе не о чем беспокоиться, милая», – мягко проговорил он. «Тут стоит очень сильное охранное заклинание. Никто посторонний без твоего согласия не сможет сюда войти. К тому же у тебя есть прекрасный защитник, который не даст тебя в обиду. Да, Листик?» Этот самый Листик теперь, не скрываясь, высунул свой любопытный носик наружу и, важно, так кивнул, подтверждая слова принца. Вот, а ты волнуешься. Тем более я действительно еще подойду к тебе. Пожелать спокойной ночи. Улыбнулся Эд и легонько поцеловал, оставляя сладкое послевкусие. Может, он опять воздействовал в своей магией? Может, просто поцелуй так на меня подействовал? Но я и правда успокоилась. Заметила только, что Ал отвернулся, словно не хотел за нами наблюдать, а вот Дан наоборот смотрел с хитрой улыбочкой. В голове только все еще крутилась одна мысль: а почему все были такие спокойные? «Просто они знали, что с вами все в порядке», – спокойно ответил Алистер, обернувшись к нам с непроницаемым выражением лица. «Как это?» «Узнаешь позже. Всему свое время». «Хороший ответ. Емкий такой, подробный. Впрочем, ничего другого я и не ожидала, тем более от Алистера». Эйден бросил на брата быстрый странный взгляд и еще раз поцеловал, подтолкнув в сторону комнаты. «Ну что ж, не хотят говорить, но и не надо. Потом сама постараюсь разузнать». В итоге мне ничего не оставалось делать, кроме как пожелать всем спокойной ночи и зайти в комнату. Закрыв за собой дверь, я постаралась оставить за ней всю тяжесть прошедшего приключения.